Мэнч, ну. они, они арестованы, монсеньор. Заклиняем. Сопротивлялись. Ой, еще как? Мы потеряли 8 человек. Ох, дьявол! А остальные те двое. Вероятно, в Париже, но вы, вы же не приказывали. А, да, да, да, да, да. И все-таки было бы лучше. Никогда не знаешь, что ожидать от них.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 И вот тогда придет время действовать, Портос. А сейчас... А сейчас... Будем веселее. Да-да. <свят> <свят> Давайте шутить со стражей. <свят> Когда они подходят к решеткам. А <свят> А зачем? Это на всякий случай, Портос. Говорят, Мазарини и королева приехали в Рюэль на сессию. <свят> Какое-то имеет значение для нас. Кто знает. Кто знает. А может быть, имеет. Я должна его принять, кардинал. Я не могу отказать. Вы забыли, ваше величество, что граф де Лэфер и его друзья освободили Бафора. Забыли, что граф де Лэфер близкий друг Д'Артаньяна и Дювалона, которые здесь в тюрьме. Я ничего не забыла, но есть ведь Нет, врач... забыли.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 Вы напрасно улыбаетесь, Комэнс, вы их не знаете. Тогда почему вы держите их в тюрьме, монсеньор? Эти господа не узники. Нет. <с <с <с они мои дорогие гости. Я их глубоко уважаю и в доказательство сегодня вечером нанесу визит графу Доляферу и побеседую с ним наедине. Так ему и передайте. Да, монсеньор. Отведите его в оранжевый павильон. Я там обычно гуляю.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 И граф поручил передать вам, что воспользуется этим и будет просить кардинала о смягчении вашей участи. О, хорошенькое дело. Граф, граф де Ле Фер, знатнейший вельможа Франции, просит милости у итальянца Мазарини. Хорошее дело. Нет, нет, кумаешь, вы, конечно, ошиблись. Мазарини не придет сюда. Ха -ха. Он вызовет графа к себе. Да нет, это точно. Кардинал посетит графа. Что же, кардинал.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 Не забудете напомнить графу, чтобы он попросил за нас. О, так унижаться не ожидал. Я все передам. Прощайте, господа, прощайте, спите спокойно.